Глава 18 Я смотрел в бинокль, наблюдая за происходящим в кишлаке. Группа духов быстро и организованно загоняла заложников в сарай, где обычно держали скотину. Дети плакали, женщины кричали, но душманы грубо подталкивали их прикладами автоматов. Один из духов, крупный, с густой бородой и в традиционном коричневом халате, Руководил процессом, размахивая руками и что-то выкрикивая своим бойцам. «Лёх, что там?» — тихо спросил подошедший ко мне Сергеев. Я передал ему бинокль. «Загнали в всех. Заперли на засов. Один бородатый вроде старше, но куда дальше поведут, пока не ясно». Сергеев приник к окулярам и несколько секунд изучал картину. «Да уж, заперли крепко». Не вырвутся сами. Он вернул бинокль и немного помолчал, явно обдумывая ситуацию. Я повернулся и посмотрел в его лицо. Губы были плотно сжаты, а брови нахмурены. Пойдем с трех направлений. Я и еще двое по центру, Карелин, Глебов и Лапшин по правому флангу. Остальные слева. Я снова поднял бинокль, направляя его на сарай. Сейчас нужно сосредоточиться на выполнении основной задачи резюмировал Сергеев. В этот момент из рации связиста до того потрескивавшей в ожидании связи со штабом ожил эфир. «Заря! Заря! Ятополь-3!» Сергеев подполз к связисту и взял гарнитуру. В эфире звучал доклад о местоположении командира той самой роты, на позиции которой и нужно будет вывести заложников. «Заря! Ятополь-3!» занял позицию на юго-востоке. «Как поняли, прием!» «Тополь-3 вас понял. С севера к вам должен выйти кедр один. Повнимательнее». «Понял, Заря? Встречаю». Майор чуть заметно улыбнулся уголками губ и бросил быстрый взгляд на меня и Глебова. Сергеев отдал гарнитуру радисту и повернулся ко мне. «Ну вот, хоть какая-то хорошая новость. Духом путь в Пакистан закрыли. Если вдруг решат уйти через ущелье, там им уже не проскочить» осталось как сказал генерал решить вопрос сергеев еще несколько секунд раздумывал смотрел на кишлак сильно сжимается в ее автомата все мы понимали что нам предстоит зачистить этот кишлак за минимальное время причем в численном меньшинстве мы быстро подготовили снаряжение проверили патроны гранаты и магазины я взглянул на лапшина который поправил у себя на голове гарнитуру радиостанции проверил Надёжно ли закреплён РПГ-18 на спине? Рядовой уже не зевал, как пару часов назад, а был сосредоточен на задаче. Встретившись со мной взглядом, он подмигнул и показал поднятый вверх большой палец. А вот Глебов выглядел стандартно. Лицо невозмутимое, взгляд целеустремлённый, как будто каждый день на штурм шлака ходит. Сергеев проверил автомат, снял кепку, и убрал ее в боковой карман штанов эксперименталки. «Поскакали!» — сказал командир. Мы все выдвинулись по указанным ранее направлениям, стараясь не выдать себя звуками шагов по каменистой почве. Двигались осторожно, держась низко и пользуясь укрытиями. Уже праяя несколько десятков метров по узкой петляющей тропе, Глебов остановился и наклонился ко мне. лёша «Если духи сейчас сорвутся на прорыв, я могу не выполнить свое задание», — зашептал он. «Очень аккуратно работаем, но быстро. Времени у нас мало». Я коротко кивнул, показывая, что услышал. Вот только интересно, что это за свое задание у Глебова, о котором он намекнул только сейчас. Тем не менее, времени его обсуждать нет. Главное, не спугнуть духов раньше времени, если заметит нас... «Могут заложников пристрелить», — сказал я. Лапшин, крадучись, рядом слышал наш разговор. «А если вдруг мы увидим, что духи готовят прорыв?» — поделился он своими сомнениями. «Будем действовать по обстановке», — ответил я. Мы снова двинулись вперед, вглядываясь в ущелье, по которому вел проход в кишлак. Отсюда ясно слышался грохот дальних артиллерийских залпов. За ними сразу же шел нарастающий, похожий на раскатистый гром, «Гул разрывов!» «Акации начали работу», — шепнул Глебов. Впрочем, комментарии были излишни. Северная часть горного массива, покрытая скалами, была охвачена облаками густого, чёрного дыма и пыли. Вспышки разрывов артиллерийских снарядов сверкали почти каждую секунду. «Бьют так, будто в последний раз», — прошептал Лапшин. «Кажется, там камня на камне не останется». «Там укрепление духов!» пояснил я, поправляя ремень автомата. «Пока не сравняют с землей, никто дальше не пойдет. У духов там давно ходы и пещеры. Все заминировано, позиции у них крепкие». Пара секунд, и над горами начали вспыхивать яркие огненные точки попаданий. Артиллерия тоже не прекращала работу. «Скоро здесь работать начнут», — прошептал Глебов. Подступая к краю кишлака, я остановился за низкой глиняной стеной. Поднял руку, давая сигнал остановиться. Остальные бесшумно распределились по позициям. Здесь начинался непосредственно кишлак. Далее двигаться надо максимально осторожно. И главная задача — добраться до сарая, где сидят заложники. Он был примерно в центре деревни. «Идем к сараю», — шепнул я. «Лапшин, давай по правой стороне». Мы шли спешно, стараясь держаться стен домов. Тишина была обманчивой. У стены одного из домов мелькнула тень. В следующий миг я увидел фигуру боевика в традиционном афганском платье с автоматом через плечо. Он вышел из-за угла, осматриваясь по сторонам. Я показал лапшину на духа, и боец уже понял, что делать. «Беру его», — показал жестами лапшин, тихо проскальзывая вперед. Спецназовец, почти слившись с тенью, приблизился к боевику. Одно резкое, едва различимое движение, и дух Без звука упал на землю. Лапшин аккуратно оттащил тело в тень стены и помахал нам рукой, подавая сигнал идти дальше. «Красавчик!» — тихо сказал я, когда Лапшин снова занял свое место в строю. Двинулись дальше, минуя невысокие глиняные дома. В нескольких домах от нас залаяла собака, пытаясь перекричать ржание ослов. Я быстро остановился и присел, прижавшись к стене. По этой безмолвной команде и остальные опустились на одно колено и пскинули оружие. Но вскоре лай прекратился, и мы продолжили движение. «Чисто. Тут никого нет», — шептал за спиной Глебов. Лапшин судорожно выдохнул. «Не каркай». Впереди уже просматривался небольшой загон для скота, и рядом с ним сарай. Я жестом подозвал Лапшина. «Смотри, в сарае заложники. Видишь часового?» Лапшин вгляделся и молча кивнул. У входа в сарай стоял вооруженный боевик. «Его надо снять быстро и тихо», — сказал я. «Готов?» «Готов», — уверенно ответил Лапшин, доставая нож. «Я страхую». Глебов приподнял автомат. Мы с Павловичем контролировали улицу. Лапшин бесшумно, как призрак, приблизился к боевику. Секунда, и тот обмяк, упав в пыль рядом с сараем. Мы подбежали ближе, прислушались». Изнутри доносились негромкие голоса, плач женщины и детский всхлип. Но слишком все было просто. «Выстрел!» — прозвучал громкий крик на соседней улице. Бросив взгляд между домами, я увидел, как к цели устремилась граната РПГ. Словно в замедленной съемке реактивный кумулятивный снаряд с шипением пронесся по улице. Взрывом разворотило угол одного из дувалов. Группа Сергеева рассредоточилась и вступила в бой. Сам майор с колена бил короткими очередями из автомата, прикрывая подчиненных. «Вперед!» — дернулся Глебов, но я успел отдернуть его назад. «Контакт справа!» — крикнул я. Внезапно из соседнего дома ударил пулемет. Вокруг взметнулись фонтанчики грязи и песка от пулевых попаданий. Над головой противно взвизгнули рикошеты. Майор явно не имел опыта в таких боях и мог сейчас нарваться, если бы рванул к Сергееву. «В укрытие, твою мать!» — сказал я и дал очередь по укрытию пулеметчика. Головы ему нельзя давать поднимать, иначе он нас тут всех положит. Пулеметчик бил прицельно, короткими, точными очередями, из глубины комнаты, так что и вспышек дульного пламени не было видно. Все рассредоточились за укрытиями. сухие хлопки из разных стволов слились в одну какофонию. Снова застрекотал пулемёт. Фигуры в душманской одежде перемещались среди дувалов, пытаясь занять удобную позицию. Я дал несколько очередей, и один из них повалился на землю. «Обходи слева. Здание справа!» — слышал я громкие команды Сергеева. «Автоматчиков погасить удалось!» А вот дух с пулемётом продолжал разбивать наше укрытие. Тут его поддержал огнём из другого окна один из душманов. «Залегли», — сказал я, скрываясь за дувалом ближайшего дома. Продвигаться вперёд не было никакой возможности. «Лапшин, муху давай! Только наверняка!» — крикнул я. «Попробую», — ответил рядовой и проворно отполз назад под защиту угла другого здания. Лапшин, встав на колено, вскинул на плечо гранатомёт. «Выстрел!» Громкое шипение реактивной гранаты оборвалось оглушительным грохотом взрыва. Оконный проем с пулеметчиком противника внутри взорвался багровой вспышкой и клубами дыма. Во все стороны полетели обломки кирпичей, каменная крошка стеганула как шрапнель. Второй душман успел выскочить из другого окна, но скрыться не успел. Короткой очередью я сбил его с ног. С криками к сараю выбежала еще пара духов. Одновременно мы с Глебовым и открыли огонь. Так что с этими двумя справились быстро. Слева от нас хлопнули ручные гранаты. Зачистка улицы длилась недолго. Через некоторое время группа Сергеева вновь появилась в поле нашего зрения. «Чисто!» — крикнул я. «Все живы?» — спросил командир. И я показал ему поднятый вверх большой палец. «Хорошо, идем дальше. Всем внимание!» — распорядился Сергеев, но тут же остановился. «А, уже пришли. Майор вместе со мной подошел к сараю». «Там люди, точно», — сказал Глебов, оглядываясь по сторонам. «Надо открывать дверь». «Помогли бы, товарищ начальник», — прохрипел Сергеев. Глебов только приблизился к двери, как засов поддался и стронулся с места. Такой момент для съемки выпускать было нельзя. «В десантном ранце у меня уже была припасена камера на этот счет. снимаю его», — сказал я, включив запись. Сергеев взялся за грубую ручку и потянул. Дверь со скрипом приоткрылась. Внутри, в полумраке, сидели испуганные афганские крестьяне. Женщины в чадрах, мужчины с бледными от страха лицами несколько детей, жмущихся к матерям. «Не бойтесь», — тихо сказал я по-русски, а за мной следом начал на Дари говорить и Глебов. «Мы шурави, вы свободны. Выходим быстро и молча» показал на выход Сергеев. «А бандиты?» — спросил с сильным акцентом на русском. «Старик». «Уже вас не тронут», — успокоил его Глебов. «Мы пришли, чтобы вас спасти. Но торопитесь. Уходите на север, там наши». «Понятно?» Старик благодарно закивал и начал быстро поднимать своих людей жестами, указывая направление выхода. Заложники выходили из сарая на улицу. Я успел заснять весь ужас и страх на лицах этих людей. Судя по их виду, с ними обходились практически как с рабами. Видно, что многие с трудом стоят на ногах, а кому-то и дышать тяжело. У некоторых стариков лица, избитые в кровь. Дети худые, изможденные, с дрожащими руками и без обуви. Одна из женщин шла с перемотанной окровавленными бинтами рукой. Что с ней делали эти изверги, я и представить не могу. Ко мне подбежал парнишка в тонкой рубашке и одних трусах. Он так крепко вцепился мне в ногу, что его с трудом смогла оторвать его мама. Я только успел заметить, что у мальца нет одного уха. Так что вот они истинные дела тех самых борцов за веру, которых западная пропаганда возводила в ранг героев. Надо увести их отсюда быстро. У нас не больше часа шепнул я Сергееву, стоявшему рядом. Майор кивнул и подозвал радиста к себе. Пока остальные осматривали тела поверженных душманов, Сергеев пытался вклиниться в плотный эфир. Задолбали со своими запросами, выругался командир спецназа после очередной попытки доложить командованию. Духи застыли на земле в причудливых позах. В этот момент я заметил, что чересчур внимательно их осматривает Глебов. Ещё и в карманы заглядывает. «Что найдёте интересного, покажете сначала мне», сказал он двоим спецназовцам, которые перевернули тело одного из душманов. Один из бойцов кивнул, но выражение его лица выражало явно недовольство такой командой. Я бегло осмотрел тела, Пока что не решался осматривать их карманы, но уж слишком Сергей Павлович Глебов интересуется трофеями в этом кишлаке, проверяя карманы и вещи погибших. Наверное, надеется найти что-то полезное. Заря, я Кедр-1. Вопрос решен. Отправил в указанный квадрат. Кишлак проверил. Кедр-1 принял. Работайте по второй части. Время работы прежнее. — услышал я в наушниках голос руководителя операции. — Понял, до связи, — ответил Сергеев и передал гарнитуру радисту. — Ты, Каратин и Тихонов с заложниками. Держать связь с Зарёй. Мы прикрываем. — Принято, командир, — ответил Тихонов и вытащил три магазина изливчика. То же самое сделали и двое других. Что-то мне подсказывает, нам не зря дали два часа. Спецназовцы без лишних слов начали быстро уводить заложников за пределы кишлака. «Карелин, вы тоже?» «И не спорьте», — сказал мне Сергеев, показывая в направлении движения заложников. «И не спорю. Я никуда не пойду». Мы с Глебовым остались у сарая, внимательно следя за окрестностями. «Дело сделано», — облегченно вздохнул Сергеев. «Теперь надо самим выйти отсюда целыми». — Я грех на душу за вашу смерть брать не собираюсь. — И не берите. Лучше ставьте задачу, — ответил я. Сергеев переглянулся с Глебовым, но тот только развел руками. — Тьфу, чтоб вас! — махнул рукой майор и начал связываться с группой Ильгиза Саидова. Заложники вместе с нашими спецназовцами постепенно удалялись от кишлака, едя цепочкой. Женщины шли осторожно, дети держались за руки матерей, испуганно оглядываясь на нас с Глебовым. Старик, который говорил по-русски, обернулся напоследок и приложил руку к сердцу. «Я проводил взглядом удаляющуюся группу, пока та не скрылась за изгибом ущелья». «Ну, надеюсь, дойдут без проблем», — вздохнул Глебов. «Дойдут», — уверенно ответил я. «У Сергеева парни надежные. Справятся». «Долго здесь оставаться нельзя», — отметил Глебов. «Согласен». «Но надо людям дать уйти подальше», — ответил я так, что... В этот момент мне на глаза попалось тело одного душмана. С виду дух как дух, но есть одна заметная деталь — дорогие часы. Глебов в это время смотрел по сторонам и прислушивался к утренним звукам. Однако он заметил, что я насторожился. «Что такое, Алексей?» — спросил Сергей Павлович, когда я подошел к убитому афганцу с золотыми часами. Решил для интереса проверить. Вы много видели простых душманов, у которых вот такие часы на руке? В руках у меня оказались тяжелые часы известнейшей швейцарской фирмы. Я приложил их к уху и не услышал тикания секундной стрелки, хотя она плавно двигалась по кругу. Подделка! Не более того, Карелин! Вы послушайте сами, — ответил я, передавая часы Глебову. «Пока Сергей Павлович изучал мою находку, я начал тщательно обыскивать тело душмана. Этот ролик с неподделкой Лёша. Похоже, этого душмана надо проверить тщательнее», — сказал Глебов. В этот момент я нащупал пришитый на разгрузку внутренний карман убитого, а в нём небольшой непромокаемый пакет с картой. Вытащил её наружу и развернул. «В руках у меня была подробная карта местности с обозначениями укреплений, троп и подходов к горному массиву Торобора». «Та-дам!» — тихо сказал я и передал карту Сергею Павловичу. Глебов моментально оказался рядом и, увидев карту, присвистнул. «Вот это у тебя чуйка!» — он внимательно всмотрелся в схему укреплений. «Карта явно не для рядового боевика». — Это командирская, с пометками и указанием всех подходов к пещерам. Тут к нам подошел и Сергеев. — лёша хорошо, что ты упрямый, и смотри вот сюда, — сказал командир спецназа, указывая на отмеченную на карте линию. — Здесь обозначен еще один проход. Прямо в гору. У нас в штабе. Такого на карте не было. — Точно. Тоннель. Можем войти и решить главную задачу, — сказал Глебов. «Похоже, через него духи могли незаметно перемещаться между ущельями. Заполучив такую карту, мы получили преимущество. Теперь главное не упустить момент и проверить проход. Ну и, может, нам доведут, наконец, что за вторая задача?» «Значит так», — сказал Сергеев решительно, молчанки конец. Говори уже всем, Палыч, время тикает». «Согласен», — ответил Глебов и подозвал всех бойцов. «В пещерах у духов есть важный пленник. Он где-то рядом. Он должен остаться в живых. Это и есть наша задача. Остался час и двадцать минут. Надо спешить». Сергеев и его оставшиеся спецназовцы пошли к тому проходу, который был нами найден в прошлый раз. Тот самый, где чуть не погибла Юля, и были убиты несколько советских солдат. Глебов, Яай, Лапшин выдвинулись в сторону обозначенного на карте прохода перед нами возвышалась громада горного массива торабора и с каждым шагом становилось всё темнее и холоднее